Теория нравственных чувств свидетельствует прежде всего о большой начитанности автора и отличается образцовой ясностью, с которой различные философские учения сводятся к их главным особенностям и сопоставляются друг с другом. Несомненно, заслуживает высокой оценки и остроумная попытка вывести из общеизвестного и бесспорного свойства человеческой природы такие явления, которые на первый взгляд не имеют к нему ни малейшего отношения, и в то же время крайне трудно поддаются объяснению. Но еще большее удивление возбуждает данное произведение Смита массой характеристик отдельных психологических процессов, которые весьма изящно включены в исследование основной проблемы этого произведения и очень оживляют изложение. Объяснения, которые даются исследуемым фактам, конечно, не всегда могут быть признаны вполне удовлетворительными, не всегда они проникают в самую глубь поставленного вопроса, но великий ученый, остроумный мыслитель, захватывающий стилист, лишь редко оказывается не на высоте положения. Благодаря усвоенному автором методу изложения – а он не довольствуется развитием одной основной мысли, но умеет найти место и для многих других любопытных вопросов, если их хоть как-то можно связать с основной темой. Благодаря этому методу изложения теория нравственных чувств принадлежит к тому небольшому числу философских произведений, которые образованные люди всех времен могут читать с такой же легкостью и удовольствием, как и пользовались себя и которые они с неослабевающим интересом могут перечитывать по несколько раз. Но в философском труде Смита явственно выражается не только определенная писательская личность, но также и совершенно мера созерцания, под влиянием которого должны были складываться суждения автора по вопросам, касающимся разнообразнейших отраслей научного знания. Особенно ярко выступают в его способе смотреть на вещи две черты и, прежде всего, его высокий оптимизм. При всяком случае Адам Смит исповедует свою веру в существование особого планомерного мирового порядка, находящего себе выражение во всех явлениях и действующих силах. Свою веру в то, что всякое отдельное явление, как бы оно само по себе ни было ничтожно и несовершенно, предназначено для осуществления общих целей, и что даже сила действующих причин и побуждений стоит в прямом отношении к их полезности. С особым удовольствием он останавливается на рассмотрении случаев, когда человеческие деяния оказываются более полезными другим, нежели тому, кто совершил данный поступок имея в виду исключительно свою личную выгоду. В связи с гипотезой, лежащей в существе вещей естественной целесообразности, стоит второе характерное представление, а именно, что все плохое и неутешительное состоит в нарушении нормального порядка. Всё неблагоприятное, по его мнению, имеет какую-либо положительную причину, тогда как простое отсутствие нежелательных условий само по себе ведет за собою удовлетворительные положения дел. И подобно тому, как Адам Смит видит индивидуальное счастье в отсутствии серьезных страданий, так точно для общества он признает необходимым не столько активное вмешательство, сколько простое устранение препятствий, задерживающих правильное движение прекрасно устроенного механизма.